Придется учиться. И помните, что пользоваться главным образом будем трофейным оружием. Кто-то задал такой вопрос. Немецкие власти берут на учет специалистов и агрономов, и финансовых работников, и механиков. Хотят верно использовать в своем аппарате. Многих насильно заставят. Как к ним относиться? Тема эта нашла горячий отклик. Высказывались разные мнения. Вопрос был вскоре поставлен шире. Товарищи рассказывали, как живут советские люди, какую политику проводят захватчики и так далее. Немцы, конечно, постараются проникнуть во все стороны жизни народа. Станут создавать аппарат по выкачиванию ценностей. Будут и просто тащить, но будут и уговаривать всячески отравлять сознание. Мы, коммунисты, ушли в подполье. Но ведь немцы захватили только территорию, душу народа, его убеждения, его национальное достоинство и самосознание немцы захватить не смогли. Народ по-прежнему верит нам, коммунистам, идет за нами, ждет нашего слова. Партизаны – наша подпольная армия, армия в тылу врага. Коммунистам, оставшимся на захваченной немцами земле, не следует ограничиваться партизанскими делами. Мы обязаны видеть, знать все. Наши люди должны быть везде. Чтобы успешно бороться с врагом, нужно изучить его оружие. В мирное время, обком, райком, низовые организации коммунистов были тесно связаны с народом. Возглавляли все участки социалистического строительства. Теперь в оккупации... Мы, коммунисты, также должны знать решительно обо всем, что происходит на территории наших действий. И тогда мы сможем повсеместно организовать противодействие приказам оккупантов, фашистской агитации и пропаганде. Окупанты будут пытаться наладить сельскохозяйственное и промышленное производство, транспорт, связь. И вот тут-то наши мирные профессии очень и очень пригодятся. «Врач, фармацевт, агроном, тракторист, секретарь-машинистка, актер, уборщица – все нам нужны. Всех мы зовем на борьбу и с фашистами, и с фашистской идеологией, и с так называемым новым порядком, который они будут внедрять. Саботаж, диверсия, нападение из-за угла – законное оружие народа, которые хотят поработить. Мы можем не сомневаться». Каждый подлинно советский человек внутренне готов и хочет бороться с врагом. Мы, коммунисты, должны сделать так, чтобы люди не только хотели, но и могли бороться. Мы должны им показать, что они не одиноки, что существует мощная подпольная организация коммунистов. Она ведет народ к освобождению. Окончилось это первое большое собрание коммунистов-подпольщиков, Черниговщины в пятом часу утра. Стоя пропели «Интернационал». Прощаясь, обнимались, некоторые товарищи и целовались. Каждый знал, что идет на смертельный риск, но о риске, о смерти, об опасности не говорили. Наша обкомовская группа Днепровский, Зубко, Надя Белявская, Плевако и я решила, как только рассветет, отправляться на поиски Ичнянского партизанского отряда. До света мы позволили себе немного отдохнуть. В селе Пелюховка одинокая красноармейка предоставила нам свою хату. В хате было холодно, но сухо. Мы рядком улеглись на пол и проснулись только часов в девять утра.